Глава десятая Кашнин долго разглядывал пространство под плитой. Сначала издалека, потом ближе. Потом уже лег на поверхность и частично свесился вниз, протянув вперед руку с фонарем. Все стояли молча, не шевелясь и даже затаив дыхание, чтобы ничего не пропустить. Мы с Лехой на всякий случай взяли импульсники на изготовку. Хрен его знает, что там может быть. Остальные члены экипажа держали бластеры в руках. Бизон уже облокотился на длинный рукоять, кирки и спокойно наблюдал за действиями Ярослава. Через несколько мучительно долгих минут тот наконец-то отошел от отверстия и показал на дальний край плиты. — Дал бы здесь, — сказал он Егору. — Надо расширить отверстие в эту сторону. Там ступеньки. — Ступеньки? — сдавленно прохрипел. Курт Спенсер, у которого глаза чуть ли не на стебельках повылазили. «Да, там ступеньки», — подтвердил Кашнин. «А ты думал, там лифт? Хотя, кто знает, может, и лифт сейчас найдем. Сдюжишь еще подолбить?» «Разберемся». Бизон обошел вокруг и начал долбить с другой стороны. «Видно было, что он устал, но сдаваться не собирался». На мое предложение его подменить, он лишь отмахнулся и продолжил работу. Через несколько минут он добил отверстие почти до края проема, и уже все могли увидеть уходящие вниз крутые ступени. Противоположная стена на метр опускалась вертикально, потом уходила под скалу под углом. Ступени шли далеко и скрывались за каменным выступом. Протяженность лестницы невозможно было оценить, не спустившись вниз. И Ярослав уже занёс ногу, чтобы встать на верхнюю ступень, но его перехватил Дэнни. «Слав, я понимаю, что ты смелый и отважный, но это перебор». «Есть варианты?» Кашнин поставил ногу обратно. «Что предлагаешь?» «Ну, во-первых, давай запустим туда мой эндоскоп». Макнелли уже держал в руках свой чудесный прибор. Ярослав отошел в сторону и одобрительно кивнул. Чёрный ужик нырнул в проем, и они уставились в экран планшета. Все остальные пытались хоть что-нибудь увидеть из-за их спины. Вертикальная шахта перешла под угол в 45 градусов. Эндоскоп насчитал 22 ступеньки и спустился на ровный пол. Небольшой коридор, размеры которого трудно было определить из-за широкоугольной камеры эндоскопа. Навскидку метра два длиной столько же высотой и больше метра шириной. Никакой живности и растительности, даже тлена не было. «И это все?» — разочарованно вскликнул командир станции. «Просто каменный мешок и все?» «Не горячись!» — Макныли повертел камерой, потом указал пальцем на что-то. «Видишь?» «Вижу!» — радостно воскликнул Слава, потом как-то сник. «Здорово, что есть следующая дверь» но теперь еще больше боязно туда лезть. Уж лучше бы там было просто подземелье и все, а тут теперь опять неизвестность. «Давай, я спущусь первым», — сказал я и подошел вплотную ко входу. «Ну почему опять ты?» — с истеричной ноткой в голосе воскликнула Алла. «Потому, что я в броне. Я нашел ее взглядом и подмигнул, и потому что мне всегда везет». «Дэнни, включи на планшет мои камеры, если что будете руководить моими действиями». «Готово», — отозвался Макнелли буквально через несколько секунд. «Володя, я тебя очень прошу, будь аккуратен», — умоляла Алла. Я еще раз оглянулся на нее, кивнул и сделал первый шаг. Меня немного удивило, что никто из работников станции не удивился такому интересу Аллы ко мне. Неужели... Они все были в курсе. Хотя, чему я удивляюсь? В маленьком коллективе новости разносятся молниеносно. Сказала кому-нибудь, и вскоре знают все. Или они и раньше уже знали и не показывали вида. Впрочем, какая теперь уже разница? Второй шаг. Под сапогами захрустела каменная крошка. Чтобы ставить ногу на следующей ступени, приходилось сначала разгребать ногой осколки плиты. Пройдя половину пути, включил фонарик Афандра. Ну вот, совсем другое дело. Прежде чем спускаться дальше, огляделся по сторонам. Ровные стены и потолок, одинаковые ступени, никаких надписей, кнопок, сдвижных панелей. И так до самой двери. Аккуратно ступая на вековую пыль, спустился вниз. Перед дверью площадкой метра два длиной. Когда подошел ближе... Подумал, что эту дверь тоже придется долбить. На ней были все те же символы на уровне моей груди. Похожие символы шли вязью по периметру двери. Каменная дверь, как и все вокруг, в том числе иероглифы, были покрыты приличным слоем пыли. Когда я шагнул вниз, Дэнни дал мне какую-то палку. Я взял ее, не глядя. Теперь поднял руку к лицу и посмотрел. «Ну, Дэнни...» Вот это я понимаю, профессионал, и продуман. Это была выдвижная археологическая кисть. Я начал аккуратно смахивать пыль с периметра двери и с окружающих ее иероглифов. Пыль была настолько мелкой, что пространство перед дверью затуманилось и видео с моих камер значительно потеряло в качестве. Я продолжал очищать поверхности, когда услышал сзади хруст каменной крошки и звук падающих со ступеней камней. Оглянувшись, я увидел, как ко мне спускается лось. «Лёх, ты чего?» «Да вот, переживаю за тебя. Вдруг тебе тут одному страшно?» «Да иди ты!» «Ну, на самом деле, я буду прикрывать тебя, когда будешь открывать дверь». «А чё кирку не взял?» Я что-то не уверен, что смогу без нее дверь открыть. «Нужна кирка?» — откликнулся Бизон. «Сейчас кину. Ловите!» «Да ладно, не сцать. Если что принесу, только свистните. Могу и помахать там. Я отдохнул уже. Я иду?» «Пока нет», — притормозил я его рвение. «Скажу, если что». «Ладно, не хочешь, как хочешь». Я уже смел пыль со всех поверхностей и ждал, когда пыль осядет. Сам продолжал рассматривать дверь и надписи. Как это открывать? Никакого подобия кнопки или скрытой панели. Ни на двери, ни вокруг, ни на стенах по бокам. Я рассматривал один иероглиф за другим. Один из них был квадратной формы и, как мне показалось, вырезан чуть глубже других. Я подошел и попытался его нажать. Леха прижался к стене позади меня и встал на одно колено, наведя прицел на дверь. Ничего не произошло. Совсем ничего. И нажатия на иероглиф не удалось. Он не шерлохнулся, ни на микрон. — Володь, попробуй ножом по периметру пройтись. — услышал я в наушниках голос техника. — Мне кажется, ты на верном пути. Скорее всего, там все захрясло от времени. — Почему бы и нет? Я достал нож, и кончиком острия начал прочищать иероглиф по наружному контуру. Нож неохотно, но углублялся. Бороздка стала значительно глубже. Кончик ножа уже не мог пролезть в тонкую щель, и я убрал его в ножны на бедре. Нажать на кнопку, а это, похоже, была именно она, так и не получилось. Похоже, из-за долгого простоя механизмы пришли в негодность. Ярослав был явно разочарован, что не получилось красиво. — Давай попробуем ее пробить. — Может, взорвем? — предложил Бизон. «Так быстрее будет?» «Будет быстрее, но, скорее всего, после взрыва там будет уже не на что смотреть. Надо долбить», — ответил Кашнин. «Давай кирку, я попробую». «Ну, попробуй», — Егор усмехнулся и отдал ему инструмент. Ярослав не обратил внимания на сарказм, взял кирку и начал спускаться. У него на лбу загорелся яркий фонарик. Наверняка запасы Дени. «Подожди минутку. Дай еще попробую. У меня все еще была надежда. Давай, пять минут, если не получится, будем долбить. Спасибо». Я еще раз нажал на кнопку, не шелохнулось даже. Несколько раз ударил бронированным кулаком. Ничего. Удары со всей дури с локтя тоже не принесли успеха. Иероглиф не сдавался. Уже из отчаяния, Я заехал по нему пяткой и отвернулся. Каково же было мое удивление, когда я увидел расширившиеся глаза Лехи и Славы. Сзади раздался короткий, но достаточно громкий скрежет. Я резко повернулся обратно. Иероглиф ушел в стену на сантиметр, левый край двери углубился в нишу и начал входить в стену. Правый край не углубился и лишь на пару сантиметров отошел в сторону. Я забрал у Кашнина кирку и со всей дури ударил рукоятью в иероглиф. Тот ушел еще глубже. Дверь еще немного сместилась, а дальше никак. Похоже, она должна была полностью углубиться в стену, а потом уйти в сторону. Тогда я как следует всадил ногой по правому краю. Дверь теперь равномерно ушла внутрь проема и медленно, издавая брутальный скрежет, поползла в сторону. Лось напрягся, направив в темноту ствол импульсника. Я отскочил назад и тоже взял оружие в руки. Дверь полностью ушла в стену, освободив проход. Воцарилась гробовая тишина. Никто не торопился войти. Ясно дело, что там никто в засаде не сидел, но там могли быть ловушки. Хотя настолько скрытое место еще и ловушками снаряжать, на мой вкус перебор. Поэтому я и вошел первым. Кошнин хотел как-то возразить, но в итоге выдал только... <соспит> я повернулся во все стороны так, чтобы все, что я вижу, попало в камеры. Надеюсь, все это записывается. Большую часть квадратного помещения размером примерно 10 на 10 метров занимали стеллажи и металлические шкафы до потолка. А до потолка, кстати, метра три... Я внимательно осмотрел стену, в которой была дверь, полки вдоль нее, потолок и ближайшие стеллажи. При всем моем боевом опыте никаких намеков на ловушку не было. Что интересно, стеллажи и шкафы, сделанные из непонятного синеватого сплава, нисколько не подвергались коррозии. Может, сплав такой удачный? Или сыграла роль полное отсутствие влаги? Мои приборы показывали влажность 5%. И то, возможно, за счет воздуха, который я сюда впустил. Я пошел к ближайшему стеллажу. Леха и Слава вошли следом и рыскали фонариками, осматривая помещение. Стеллажи и ящики на полках говорили о том, что их создатели обладали высокими технологиями. Баланс версий склонился в сторону инопланетного пребывания. Трудно представить, как можно достичь высоких технологий, не оставив следов на поверхности хотя кто его знает. Ящики и контейнеры на полках также были покрыты изряденным слоем пыли, сквозь которую просыпали уже знакомые формы иероглифы. Каждый из них был подписан. Я провел пальцем по надписи. Толстый слой пыли дал мне возможность увидеть ее только потому, что символы были выпуклые. Почему же тогда стойки стеллажи и дверцы шкафов так блестели? Я сгреб с полки пыль, и попытался приляпать ее на стойку стеллажа. Комок съехал вниз и развеялся клубами, а металл блестел все так же. На ощупь стойка была идеально гладкой. Я попытался снять с полки ближайший контейнер. Он был настолько тяжелым, что мне удалось лишь двинуть его на пару сантиметров. Ни хрена себе! И как под таким грузом полка не прогибается? Контейнер меньшего размера поддался более охотно, но тоже был очень увесистым, что, сняв с полки, мне пришлось тут же бухнуть его на пол. Что же может быть таким тяжелым? Крышка закрыта на непривычного вида замки. чтобы открыть, пришлось повозиться, пришлось поддеть механизм кончиком ножа, палец в бронированной перчатке не справлялся, замок щелкнул и открылся. Осталось еще три, но дальше дело пошло быстрее. Я направил фонари и камеры так, чтобы было видно наблюдателям, и снял крышку. Сразу стало понятно, почему ящик такой тяжелый. Он был наполнен слитками желтого металла. Золото, что ли? Да тут несметное богатство. Хотя сейчас больше толку было бы от консервов или оружия. В наушниках я услышал приглушенные возгласы с тем же предположением о природе слитков. Если честно, я был немного разочарован. Найти заначку на чужой планете, а там золото. Раньше от счастья сознание потерял бы или визжал, как поросенок. Сложный человек-существо, хрен ему угодишь. С большим трудом и риском развязывание пупка я выдрузил ящик на место. Еще несколько таких же тяжелых я даже не стал пытаться посмотреть. Интересно, как шкаф открывается? Дверцы заперты, ручки есть, а замков нет. Как так-то? Я подернул за ручки, попытался их повернуть, нажать. Результата ноль. Нажимал на все углы дверцы, на каждый сантиметр ее площади. Ни хрена! Даже не заметил, что за моими действиями наблюдает кашнин. Когда я сдался... Он попытался подковырнуть край дверцы киркой. Не получилось, острие кирки не входило как следует под край дверцы и соскальзывало. Тогда он с размаху долбанул киркой, целясь под край дверцы. С первого раза не попал и долбанул по боковой стенке шкафа. На стенке шкафа осталась небольшая вмятина, совсем небольшая, на мой взгляд. Слава пощупал вмятину и удивленно покрутил головой. Второй удар... Получился лучше. Замок верхней части со звоном отщелкнулся, и дверца немного приоткрылась. Внизу оказался еще один замок. Теперь удалось вставить острее кирки в щель, и второй замок открылся проще. Мы со Славой переглянулись, словно решая, кто будет открывать. «Блин, вы что задумались?» Леха втиснулся между нами и шкафом. «Если вы не хотите открывать, тогда я открою». Он еще немного оттеснил нас назад и открыл шкаф. «Вау! Охренеть!» Леха загородил собой содержимое. Мне кажется, он нарочно издевался. «Вы только посмотрите, какую очередную бесполезную хрень мы нашли!» «Да отойди ты уже!» Я не совсем вежливо оттолкнул друга от шкафа. Когда я увидел содержимое шкафа, баланс, гипотез, А происхождение оставивших этот схрон был жестко смещен. Куда? В сторону инопланетного пребывания, естественно. В шкафу висел скафандр незнакомой конструкции. Рост того, кто им пользовался, был чувствительно больше моего. Да что там моего? Он даже без зону бы не подошел. Длинноват был бы. А в плечах самое то. Можно было бы и померить, но эту мысль пришлось отмести сразу. Невооруженным глазом было видно, что он сильно обветшал вплоть до дыр. Когда Леха взял скафандр за рукав, с него посыпалась труха, оставив каркас из тонкой металлической и синтетической сетки. Это что же получается? Большая часть ткани скафандра состояла из органики? Ну вот тебе и технологии!» Я даже не помню упоминаний, чтобы ткань скафандра включала в себя натуральные составляющие. На дне шкафа стояли какие-то предметы, которые, скорее всего, являлись аксессуарами и компонентами амуниции. Ничего похожего на оружие не было. Сам скафандр, как вы уже поняли, был совсем не боевой. Значит, здесь вляпались в неприятности мирные исследователи. Интересно только где они надыбали столько золота. А исследователи ли это были? Кашнин перешел к следующему шкафу. В этот раз удалось открыть его только с четвертого удара киркой. Содержимое шкафа оказалось таким же, как и предыдущего. Остальные шкафы в точности повторяли только что взломанное. Значит, в них хранились еще четыре скафандра. Их мы решили оставить на потом. На полках стеллажей осталось немного ящиков и коробок разных размеров. Вот ими мы и занялись. Ящики со слитками мы уже легко отличали от всех остальных. Но черт побери, здесь было, наверное, не меньше тонны золота. Вот это и следователи, блин. Что-то здесь не так. Что не так? Может быть, когда-то узнаем? Когда мы начали теребить коробки, к нам уже присоединились несколько работников станции Макнелли выискивал какие-нибудь инструменты и интересные предметы. Надо было видеть его счастливые глаза, когда он наконец-то нашел интересные артефакты. Как он сказал, это, скорее всего, инструменты для работы по камню и металлу. Причем гораздо совершеннее наших. Как он это понял, я не въехал вообще. Для меня это были просто непонятные приборы и железяки. Пока я разглядывал инструменты, Дэнни уже теребил следующий ящик. В нем оказался плоский квадратный предмет, напоминающий походную газовую плитку. Точнее, электрическую. Горелки-то не было. Техник довольно хмыкнул и стал вертеть прибор во все стороны, пытаясь понять устройство и принцип работы. На одной плоской стороне были откидные ножки. Еще здесь была смещаемая панель. Когда удалось ее открыть, там обнаружилось что-то наподобие батареи, хотя по форме больше напоминало магазин от импульсника. Туплю зверские. Магазин от импульсника и есть батарея. То есть они сделали прибор для приготовления пищи и запитали от оружейной батареи. О чем это говорит? Правильно, здесь есть оружие. Батарея в плитке явно пришла в негодность. Она вспучилась и покрылась солевыми наростами, а контакты окислились. «Фигня война, Дэнни!» Я хлопнул начинающего окисляться техника по плечу. «Выкинь эту батарейку и зачись контакты. Я видел в одном из ящиков такие же, только в хорошем состоянии. Может, они и работают?» В ящике, который я перед этим вернул на полку, и действительно оказались такие батареи. Причем выглядели как новые. Дэнни воткнул другую батарею и поставил прибор на пол. Верхняя поверхность была абсолютно ровная, без каких-либо выступов. На одном из торцов были нарисованы уже знакомые иероглифы. — Сенсоры, что ли? — сказал техник и прикоснулся к первому символу. Поверхность плитки начала светиться оранжевым, медленно усиливая яркость. Дэнни аккуратно поднес руку к поверхности. — Горячо. Алла, тут прибор для вас полезный. «Можно теперь костры не жечь, а осталось найти, как это выключить». Дэнни коснулся следующего символа, но свечение не погасло, а стало сиреневым. И еще несколько символов также меняли цвета рабочей панели, и все. Техник сидел перед прибором в задумчивости, я сидел рядом. «Ну интересно же, не только с жабозаврами драться ведь!» Перебирая варианты, я вспомнил, как оранжевый свет появлялся сначала и после нажатия четвертого символа. Я ткнул в первый символ, ничего не произошло. Скорее всего, из-за перчатки. Дэнни уловил мою мысль и повторил мою попытку. Панель погасла, но еще оставалась горячей. Чтобы никто не обжегся, я поставил ее на шкаф. На вопросительный взгляд Аллы ответил «Остынет, заберешь». Макнелли нашел еще несколько таких плиток, а я два ящика с аккуратно уложенными батареями. Мне все не давало покоя, что они могли бы подойти к оружию. Должно же было у этих золотоискателей быть оружие. Золото ведь надо охранять. Раззадоренный этой мыслью, я с удвоенным усердием стал вскрывать коробки, ящики и шкафы. Нашлось еще много всякой непонятной и, возможно, бесполезной хрени, но оружия нигде не было. Еще три коробки с батареями, но ну, неужели все это для плитки, но ну, не верю, остался последний и самый объемный шкаф, дверца которого уже летела острие кирки. Первые два удара неудачно, третий выбил все замки сразу, дверца распахнулась.